Дмитрий Торопов из системы коррекционных планет. Эпиграф. Он в начале любил пить вино, а потом полюбил водку. Он говорил, что жизнь кино, а время это лодка. Он не считал денег в кармане, ему приносил их ветер. Его мы нашли в холодной ванне. Он погиб молодым в рассвете. Диагноз был до банальности прост. Звучал он цинично: "Дарвоты, водка, гашиш и передоз. Разрыв сердечной аорты". Предыстория. Я, Руслан и Колян, по прозвищу Смирнёнок, познакомились в интернате для слепых и слабовидящих детей. Я туда попал по своей глупости. Руслана соунули родители, потому что его могли посадить за хулиганку. А Смирнёнок там учился с первого класса, поскольку родился уже слепым, а вернее, правильно будет сказать, незрячим. Как выглядел Руслан, это в моей истории не столь важно. Но про него можно сказать, Смазливое лицо, короткая стрижка, высокий, широко плечий, жилистый, ну и, конечно же, в очках. Впрочем, в интернате все ходили в очках. А вот смирненок выглядел довольно забавно. У него были огромные лопаухи и уши, короткие волосы с большими проплешинами, грубые черты лица. на которых выделялись глаза и идиотская улыбка. Один глаз у него был ярко красным, а второй был мутным, с ничего не выражающим зрачком. Весь он был какой-то худой, и на нем все вечно висело. После того, как мы окончили школу, как и водится, все разбежались, но связи я не терял. Иногда приезжал к Руслану в гости. Ведь у нас в интернате многие были из разных городов. А вот Смирнёнка жил в одном городе с Русланом, правда, в разных концах. Руслан со Смирнёнком никогда особо не общались. Но когда я приезжал к Руслану, мы иногда навещали Смирнёнка. Я ему привозил свои старые вещи, продукты, ну и, конечно же, что-нибудь из спиртного. Посидеть, выпить, вспомнить школу. Семья Усмерненко была из небогаполучных. Старший брат был конченый алкаш. Средний был умственно отсталым, хотя и сумел жениться на бабе с тремя детьми, а потом сделать ещё и четвёртого. А сестра была просто гуляющей девкой, и никогда у них дома не появлялась. В двухкомнатной квартире, где жила эта семейка, был полный хаос. Собаку они никогда не выгуливали, так что собачьи мины были разбросаны везде. Вечный рёв и крики детей летал в воздухе вперемешку с перегарно-табачной вонью. Вот поэтому, может, из жалости, а может и по чему-то другому, я и навещал Смирнёнка. Ну, в общем, вот и вся предыстория. А теперь будет и сама история. 3 месяца назад, февраль. В очередной мы приезд, мы сидели у Руслана на кухне и пили пиво. Ну что, Руслан, Пойдём к Смирнёнку зайдём, предложил я. Я ему свои шмотки старые привёз, да и просто посидим, пообщаемся. Руслан фыркнул: "Да нафига он тебе нужен?" Жалко всё-таки его. Жалко, не жалко, цинично заржал Руслан и неожиданно предложил: "Давай лучше Гарика покурим". Гарика Удивлённо переспросил я: "Ты ж вроде гашиш не куришь?" "Да тут на днях пацаны подогрели", глотая пиво, прогнусавил Руслан. "Нет", отказался я. "Давай лучше придём к Смирнёнку, там на троих и разобьём пятку". "Ну что ж", согласился Руслан. "Давай". Спустя час мы сидели у Смирнёнка в комнате, которая представляла собой мусорную свалку. Разбитая кровать и такое же кресло, стоящий шкаф был до отказа забит сломанной аппаратурой. Какие-то древние магнитофоны, девятюшники, платы и огромное количество проводов. Ведь Смирнёнок Неплохо разбирался в технике и даже как-то умудрялся её паять. Руслан незаметно с отвращением сплюнул себе под ноги. Слышь, Смирнёнок, ты хоть окно открой, а то дышать нечем. Смирнёнок заржал и открыл окно. Что, писаны? Писать вам тяжело? А я вот привык. Руслан лишь в ответ фыркнул. Смирнёнов заискивающе посмотрел на меня незрячими глазами. Ну что, нести стаканы? Нет, ухмыльнулась я. Сейчас курить будем. Что? удивился Смирнёнок. У меня вроде есть сигареты. Ещё пачка при мне. Серобрат Лёська купил. Руслан заржал. Гарико будем курить, Гарико. Неси пустую пластмассовую бутылку. Смирнёнок недовольно засопел. Я не курю гашиш и ни разу в жизни не пробовал. Вот сейчас и попробуешь, сказал я. Неси бутылку. Смирнёнок приволок пустую пластмассовую бутылку. Рослан возле донышка вырезал небольшое квадратное отверстие и прикурил сигарету. Потом отломал кропаль от огарка и положил на уголёк. После чего сунул его в отрезанное отверстие. Когда кропаль прогорел на угольке, И дым заполнил бутылку. Руслан открутил крышку и сунул в рот Смирнёнку. "На, вдыхай в себя". Смирнёнок с жадностью вдохнул. "Держи, держи в себе дым", сказал я ему. "Вот-вот", заржал Руслан. "А теперь выдыхай". И так мы по кругу выкурили три хапки. Я откинулся у Смирнёнка на диване и начал за ним наблюдать. Руслан поудобнее расположился в кресле и закрыл глаза. А Смирнёнок, глупо улыбаясь, сделал пару шагов и с размаху упал на колас, который был покрыт пятнами от собачьих kakaшек. И ещё не пойми чем. Мы с Русланом дружно заржали над ним. Смирнёнок, помогая себе дрожащей рукой, перевалился на спину и открыл рот. "О, -о, -о, -о, -о, -о" протянул он. Пашаны, а вот у нас на крикшелонной планете, на Сильве нашей, ещё не придумали такого". "Да-да, сказал я ему. Куда уж вам?" "Ну да", подтвердил Руслан. К тому же ты и учился в коррекционном классе, и мы снова дружно заржали на Смирненком. Нет, нет, посланы, вы меня неправильно поняли. Я не отсюдова, а с планеты Си двенадцать. Эй, ты что гонишь? Сдерживая смех, спросила у него Руслан. Какая Си двенадцать? Как какая? удивился Смирнёнок. Это планета, на которой я живу. Такие я там жил. А тут я нахожусь на Сатане по приказу своего государства. Я схватился за живот и от смеха согнулся в три погибели. Да, Коля, ну и тебя накрыло. Посмех еле-еле проговорил я. Смирнёнок вежливо захихикал. Да-да. Я один. Потом громко икнул. Ой, Руслан, дай мне ещё покурить. Не-не, протянул Руслан. С тебя уже хватит. Нет, не хватит. Дай ещё. Ну ладно тебе, Руслан. Да, ему ещё. Попросил я Смирнёнка. После четвёртой хапки Смирнёнок тупо созерцая потолок, запел что-то на непонятном языке. Потом с трудом, поднявшись с полу и привалившись к шкафу, широко открыл рот, из которого потекли зелёные слюни. Руслан ошалело посмотрел на меня. Слышь, братан, меня, кажется, глючит. Смотри, у него зелёные слёны из рта текут. Я протёрла глаза. Зелёные слёны текли всю обильней и обильней. Смирнёнок истерично захихикал. Улыбка у него всё больше и больше расширялась. Потом кожа неожиданно треснула на уголках губ и пошла до ушей. Длинный ярко-фиолетовый язык вывалился изо рта и как змея, извиваясь, пополз вниз на пол. Ярко-красный глаз налился багровым цветом и выпал из орбиты, болтаясь на ниточке. А мутный глаз начал быстро вращаться вокруг своей оси. Лапухи уши смирненка нервно подергивались, переливаясь цветами радуги. Ой, мамочка! заржал Руслан. Меня точно глючит. Твою нечем! повторил я ему. Меня кажется тоже. Смердюнок неожиданно вскочил на ноги и начал нелепо дергаться и подпрыгивать на разъезжавших ногах и со смехом крича: «Щиташ ли вам покажу наш народный танец, который мы танцуем на все двенадцать?» Мы с Русланом с воплем залезли на подоконник. И со страхом смотрели, как Смирнёнок подпрыгивал то на одной, то на другой ноге. Он невнятно что-то пел, наливаясь кислотным цветом. Спустя пару минут он начал расширяться. Из его ушей и носа потекла смолянистая жидкость. Руслан, не выдержав, зарал во весь голос: "Прыгаем из окна!" Я схватил его за шкирку. Ты что, с ума сошёл? Тут же пятый этаж. И вдруг раздался хлопок. И там, где был Смирнёнок, осталась лишь кучка пепла. Потом, конечно, были допросы в милиции: что и как, и почему это случилось. А спустя 2 месяца даже был суд над нами, но нас оправдали. Поскольку все решили, что со Смирнёнком произошёл несчастный случай, якобы задел оголённые провода телевизора, от этого и сгорел. Май, настоящее время. С Русланом мы встретились возле кафе. Зашли туда и сели за столик. "Да", протянул Руслан. "Ну и фигня же с нами приключилась, братан". Да, подтвердил я. Кому рассказать, не поверят. А ты напиши про это, предложил Руслан. Я хмыкнул. Да я уже написал про это. На вот, можешь прочитать. Я протянул ему через стол от принтера листок. Он взял лист и положил его на стол и начал внимательно читать. Дочитав, он протянул мне обратно лист. Ну что, вздохнул я. Давай выпьем что ли, да смернёнка помянем. Давай, согласился он, и мы подняли стопки. Дверь кафе неожиданно с грохотом распахнулась. Не донеся рюмку до рта, я обернулся и увидел стоящего в дверях смернёнка. Смирненок дико улыбаясь подошел к нам и тяжело дыша сказал: "Привет, пацаны, а я вас уже два с половиной месяца ищу. У меня тысяча рублей есть, но так и исчел покойем". Читала Светлана Федорова.